Глава вторая Как вы думаете, я перезвонил кому-то из тех, чьи звонки пропустил в тот роковой день? Нет, конечно. Был час ночи, и тревожить своих коллег и друзей мне показалось неудачной затеей. За ночь синяк на левой скуле потемнел, и мое отражение в зеркале приобрело свирепый вид, способный внушить уважение даже некий трепет. Громко отхлёбывая горячий кофе... Огрубевшим после короткого сна голосом я бубнил в трубку. «Привет. Пропустил твой звонок. Нет, со мной все норм. Нет, не постановка. Отморозки всякие. Но я же бессмертный». Каждый раз Кристина качала головой, а иногда повторяла. «Господин Левин, ты ли это?» «Послушай, детка», — оправдывался я. «Мне не так часто удается быть знаменитым. Насколько помню, это происходит второй раз в жизни. Неужели не имею права слегка порисоваться?» «Да тебе же завтра же будет за это стыдно», — укоряла меня жена. Но в голову уже ударили пьянящие лучи. И я обзвонил всех, кроме Лизы. А Ленкин номер набрал последним. «Привет, со мной все нормально», — сказал я, услышав ее равнодушное алло. «Даже не сомневалась», — ответила Ленка. «Ты не видела ролик на ютубе с моим участием?» — спросил я растерянно. «Вот сейчас действительно было смешно». Ленка демонстративно земнула и добавила. «Весь интернет гудит, как улей. Как можно было это пропустить?» «Ну, я подумал, ты волнуешься». В последней фразе не осталось ни капли тестостерона. Я выпрашивал на внимание, а она ставила мне на спину начищенный сапог. «Лёш!» Растягивая ша, сказала девушка. «Пока я за тобой присматриваю, ничего не случится, окей?» Я поймал торжествующий взгляд Кристины. Ребром ладони она провела себя по шее, затем закатила глаза. Даже не помню, что было обиднее, Ленкины слова или Кристинина пантомима. «Знаешь, дорогая», — сказал я в трубку, — «порой ты переигрываешь, изображая чопорную немецкую суку». Ленка решила не обижаться. И я тебя люблю». Но сразу же положила трубку. Кристина ехидно улыбалась. «Любит меня, между прочим», — пробубнил я. «Да, женщина — это сложно». Наше семейное разбирательство прервала Саша. Она стояла на пороге в сопровождении двух лысых мужиков. Один был плечист и молод, второй — суров и чопарен. Последний мне не понравился. Его скользкий холодный взгляд пробежал, будто вывернул карманы. Однако игла зажгла над ним зеленый нимб, что означало высокую степень доверия. Кроме всего прочего. поразил уровень жизненных сил. Оба лысеньких были заряжены на сто процентов, будто новые батарейки или только что снаряженные магазины. Обычно нимб не бывает закрыта более чем на 80%, процентов, и это утром, а к вечеру большинство жителей Тольятти заряжены лишь на 60%. В пятницу вечером этот показатель снижается до 40%. процентов. Но вошедшие мужики были как с иголочки. «Сергей Геннадьевич», — представился один. «Олег?» Тот, что моложе, позволил себе улыбнуться. Однако старший смерил его таким взглядом, будто ударил плеткой. Я ожидал разъяснений, потому что знакомство с лысыми мужиками в мои утренние планы не входило. «Частное детективное агентство «Багира», — сказала Саша. «Оригинальное название», — похвалил я. Разумеется, это был сарказм. Я не стал бы так называть даже кооперативный туалет, но гости не были склонны к самой самоиронии. и приняли мою колкость за комплимент. Руководитель агентства решил, что не может не предоставить тебе охрану. В словах Саши было слишком много «не», и они дошли до меня не сразу. Поморгав для приличия и выждав паузу, я решил ничего не говорить. В конце концов, позже Саша сама все пояснит, но в комедии, которую она разыгрывала, можно было поучаствовать. И все же я спросил, «Расскажите подробнее, мы предоставим вам защиту». пояснил Сергей Геннадьевич, на случай повторного покушения. «Наш лучший детектив», он кивнул на молодого, «будет следить за вашей безопасностью». Мне снова захотелось сострить, но, увидев поджатые Сашины губы, я передумал. А Вместо этого согласно кивнул. В общем-то, ничего забавного не происходило, однако меня почему-то распирало веселье. Сергей Геннадьевич рассказал, как Олег будет нести службу, и сколько времени я буду находиться под его пристальным наблюдением. Выяснилось, что это совсем непросто, и один человек с такой задачей справиться не может физически. Детективу нужно есть, спать, ходить в туалет и отдыхать, и все это время я буду беззащитен. Поэтому в детективном агентстве Багира решили, что прикроют только наиболее вероятные для нападения места. Мой выход — возвращение домой и, разумеется, поездки по городу. Дом решено было превратить в электронную крепость и опутать дополнительной сеткой беспроводных видеокамер и датчиков. Услышанное привело Кристину в состояние паники. Она почему-то решила, что вчерашняя история благополучно закончилась. К дальнейшему развитию событий моя жена была совершенно не готова, тем более к постороннему в доме. И все бы ничего, но появившиеся в новеньких комбинезонах ребята стали вытаптывать клумбы и вкапывать столбы прямо посреди лужайки. В тот день я услышал от Кристины много новых слов и выражений, таких как «Засуньте себе в задницу, ваш нужный сектор обзора!» или «Мне их еще и кормить, что ли? А они будут?» Только Саша смогла успокоить разбушевавшуюся хозяйку. Кстати, я тоже впервые наблюдал, как она работает. Специалист по уговорам так умело манипулировала страхами моей жены, что в душе возник холодок и логичный вопрос, а не управляла ли она нами раньше. Чтобы занять Кристину и остаться наедине со мной, Саша отправила мою жену за покупками. Олега ей навязали в качестве физического сопровождения, чтобы купить стратегический запас печенья и сгущенки на случай осады или ядерной войны. «Понимаешь, что происходит?» спросила Саша, когда мы остались вдвоем. «Мне кажется», — ответил я, — «будто попал в стиральную машину». «Неудивительно», — заметила Саша. «Когда теряешь субъектность, так и происходит». На самом деле все закономерно. Просто нужно взглянуть шире. «Объясни тогда», — попросил я. Саша на секунду задумалась. «Помнишь, о чем мы говорили в нашу последнюю встречу? Что тебя о чем-то попросят?» Я кивнул. «Были какие-то странные просьбы, предложения? За исключением моего сотрудничества с Цифроградом, наверное, нет. Меня пригласили в качестве автора идеи, и я им посоветовал сделать хвостик для телефона». Саша посмотрела с недоверием. «Да, понимаю, звучит странно. Но у меня возникла другая хорошая мысль. Написать семейное приложение для смартфона — это сугубо мирная разработка, Пентагон ею не взломать». «Понимаешь, Лёш, — прервала меня Саша. Организмы отреагировали. Они решили, что ты важен для иглы, иначе покушение на тебя лишено всякого смысла. Ведь не трогают же других носителей. А это, как правило, люди статусные, с положением». Нанесение им вреда могло бы вызвать большой резонанс. Однако организмы именно на тебе зациклились. «Это из-за дебафа», — предположил я. «Со времен Моники никто из носителей не слеп от случайного наноробота. Может, в этом суть?» а, «Скорее всего, у меня просто выдал тот случай, и организмы идентифицировали носителя. Вот и решили показательно уничтожить. Леш, обнаружить иглу совсем несложно. Любой министр, хоть тяжелый, хоть легкой промышленности, сидит на игле». Любой мэр, любой московский депутат». «А...» Я поднял палец вверх. «Пал Палыч?» «Нет», — решительно ответила Саша. «Да ладно. А он-то что, побрезговал?» «Лёш, иглы нет ни у президента, ни у Шойгу, и старшим офицерам ее запрещается носить. Ну а младшие по понятным причинам не могут себе этого позволить. Объяснить почему?» «Понял, не дурак. Скажи, Саша, есть еще категории людей, которые...» «Ну, принципиально против». Девушка задумалась. «РПЦ. Они, по-моему, до сих пор в ННН боятся число дьявола увидеть. То есть у нас в стране всего две категории людей, которые сто процентов не на игле». «Вовсе нет. Просто там это не приветствуется». «Подожди», — прервал я Сашу. «А как же Моника? Ведь она подцепила новую версию. Значит, у читы Клинтонов тоже должен быть чип». «Или там не опасаются, что человек на игле не сможет в нужный момент нажать кнопку? Или, напротив, нажмет ее слишком быстро, а?» «Ты сам ответил на свой вопрос, Лёша. В Министерстве обороны не пользуются Вордом по этой же самой причине. Игла пришла откуда-то с запада, и что в ней вшито, никто толком не знает. Из этого можно сделать вывод», — сказал я, — «что в Штатах совершенно не опасаются иглы. И логично предположить, что знают о ее происхождении гораздо больше». кстати, о военных. Я ведь с садовником был знаком и встретил его однажды на благотворительном вечере. Увидел переодетым в рясу и ничего не понял. Но еще меня удивили меценаты с военной выправкой. Тогда это как-то в голове не сложилось. Лёш, ты вот сейчас прям толсто намекаешь, будто Федоров готовил военный переворот? Это же голимая конспирология. Путчи делают в Москве, в провинции это не имеет смысла». В тон Сашины насмешки я процитировал интернет-мем. «Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что происходит в столице. Если бы мы знали, что происходит в столице, но мы не знаем, что там происходит. К тому же садовник может быть винтиком в большой...» Я обвел в воздухе окружность. «Очень большой организации. По меньшей мере, это укладывается в твой рассказ. И вот еще что. Садовник — образованный человек, философ, агроном». Автор 40 сортов посленовых живет в бардаке, постоянно переодевается и все время шмаляет из старого пистолета. По-твоему, кто так поступает? Саша пожала плечами. Я так поступаю, Саш. Со стороны мои действия наверняка выглядят похоже. Однако мы с тобой знаем, что я не романтик, а цинник, и весь мой паноптикум тонкий практичный расчет. Рассказывал я тебе когда-нибудь, как выиграл годовой запас колы? Нет, не помню. «Сейчас расскажу. Году это этак в пятом, когда сын еще в начальной школе учился. Решил его развлечь и принял с ним участие в конкурсе на лучшее поздравление Деду Морозу. Отправили мы по почте анкеты на участие. Сын частушку придумал, а я в качестве поздравления написал тати тата. Через месяц приходит письмо из Москвы. Мол, вы победили в нелегкой борьбе. Делать ничего не нужно. Скоро праздник к вам приедет». «И приехал». А огромный такой грузовик даже во двор заехать не смог. Водитель с грузчиком упаковки от угла дома носили. Все семьсот литров. Еще больше удивило то, что в качестве благодарности они попросили пару бутылок. Но я отвлекся, кажется. Мой поступок для тебя выглядит странным. Если морщишь носик, значит выглядит. А я сейчас его объясню. В качестве приза мы выбрали годовой запас колы. Хотя были и телевизоры, и коньки. Но я рассудил так. Конкурс проводит компания, производящая газировку. Ее она и будет раздавать, все остальное для Близира. Также было несложно предположить, что отборочная комиссия будет завалена слащавыми приветствиями в стиле «Дорогой дедушка, мы тебя так любим, так ждем от тебя подарков». И все в этом духе. Сотни, тысячи писем пришлось прочитать клерку, который, кстати, никакой не Дед Мороз, а живой человек с нервами. И вот он открывает мое письмо, начинает читать и хохочет. Его коллеги спрашивают, а что такое? Он перечитывает, и смеются все. Но вскоре забывают и продолжают читать похожие друг на друга скучные письма. Через час кто-то прыскает с мешком. его поддерживают коллеги. И странно, все смеются, хотя никто не говорил по какому поводу. «А знаете, — рассуждает кто-то из цензоров. «Ведь это единственное письмо, которое нас всех повеселило. Давайте отправим ему приз». «Господи, Лёша, ты обобрал детей?» «Что значит «обобрал»?» «Я, как они написали, победил в честной борьбе. К тому же участвовал не один, а за компанию. И, мне кажется, сделал для детей благое дело, если подумать, сколько в этой газировке сахара». «А при чем тут садовник?» — спросила Саша. «Понимаешь», — растянул я, — «дураки». они попроще. Садовник, конечно, выглядит странно, ведет себя как отмороженный, но его рассуждения работают, и это нужно признать. Я вчера был у него дома, там взорвался водород, который Федоров собирал с растений. Не знала, что растения выделяют водород. И я не знал. Думаю, что и садовник не был в этом уверен. Однако теперь убедился на практике. В общем, к чему я так долго подводил? К тому, что ты, безусловно, права». Садовник действовал по какому-то плану. И мы с тобой должны его понять. А так как Федоров нам этого больше не расскажет, давай узнаем это в круге. Я надеюсь, игла все-таки неодушевленный предмет? Или у меня есть повод беспокоиться? Нет, конечно, — ответила Саша. До такого маразма мы не дойдем. Но круг — это электронная форма бюрократии, причем закрытая. Он существует для решения проблем, а не получения сведений. И, как ты, наверное, догадался, название выбрано не случайно. «Круговая порука», — предположил я. «Можно и так сказать», — согласилась Саша. «Но поручный круг — более точно. Интересы носителей должны быть реализованы в приоритетном порядке. А соблюсти баланс в огромном сообществе сложно и даже невозможно. Поэтому решение утверждаем по кругу десятки и сотни раз, пока реализация плана не сведет к минимуму недовольных». Иными словами, «Если в планах сообщества держать тебя в неведении, то ни круг, ни высокопоставленные носители не помогут. Но есть и хорошие новости». «Какие?» — обрадовался я. «Сергей Геннадьевич счел своим долгом оказать тебе услугу. Значит, твоя безопасность в приоритете круга. И расходы на нее не смутят руководителя детективного агентства». «Саш, а как это происходит?» «Ну, понятно, что вы не садитесь в кружок где-нибудь на лужайке и не спорите до хрипоты». Почему-то девушка не хотела рассказывать. «Ладно», — наконец решила она. Приходит сообщение по сети. Запускаешь круг, что-то вроде приложения, и видишь в центре проблему. В частности, с твоим дебафом, это был ты. Других участников круга не видно, но они как будто встают, когда высказываются, и эта волна движется, постоянно меняя саму проблему. Круг за кругом волна становится все слабее, а участников меньше. Я, правда, не поняла, — Это они теряют интерес, или игла их отключает. В итоге появляется сообщение, что решение принято, и проблема решена. Хотя никакой резолюции не выдается. Да, сказал я, — «действительно закрытая форма бюрократии. Хотя Лоренс мне несколько иначе все рисовал». Наш разговор прервала Кристина, вернувшаяся с покупками. Шоппинг явно пошел ей на пользу. Она повеселела... из порога объявила, что теперь в магазин будет ездить только с Олегом. Я подумал, что еще 20 часов назад моя жизнь выглядела совершенно по-другому. Говорят, что человек ко всему привыкает. Привыкли и мы. К присутствию Олега, к теперь уже частым визитам Саши. К тому, что каждый сантиметр нашего дома просматривается и прослушивается, А случайный ночной визит соседней кошки разрывает тишину воем сирены. Как и любой житель частного владения, я задумался о безопасности давно. Собственно, с первого дня, когда со строительной площадки украли пару железных бочек. Позже моя территория стала закрытой от посторонних, и тем не менее вопрос, как защитить себя и близких, всплывал регулярно. Самым простым и очевидным решением казалось стать охотником и приобрести в собственность ружье. Однако всерьез я не рассматривал такой вариант, и не потому, что люблю животных. Глядя в окно, я иногда вижу крадущуюся лису. И меня всегда изумляет, почему они такие чистые. Сразу скажу, что не наблюдал в дикой природе за медведем или кабаном, но лисы, зайцы и косули совсем не такие, как в зоопарке. Там их специально пачкают, что ли. А может, животные теряют вкус к жизни и перестают следить за собой. Не знаю. Мне кажется, я понимаю, что заставляет человека стрелять в убегающую тварь. Приобрести оружие для него не составляет проблемы, а животным его не продадут никогда. И после охоты можно повесить на стену голову убитого животного, а друзьям рассказывать «я его добыл». Не убил, не замочил, не кончил, а толерантно добыл. Разумеется, охотиться я не собирался. но и простое владение оружием входило в противоречие с моими внутренними установками. Почти сразу знания об энтропиках стали трансформировать мое представление о жизни. На бытовом уровне, на профессиональном и даже в финансовой сфере. Будучи экономистом, я долго примерял язык энтропика к разным ситуациям, сделав, может быть, субъективный, но вполне логичный вывод. Энтропики всегда приобретают пассивы. Надеюсь, меня сейчас не читает профессиональный бухгалтер. Слово «пассивы» здесь используется в широком архаичном смысле. А именно, пассивы – это обязательства, активы же – средства для получения прибыли. Причем для одного субъекта дорогой автомобиль будет активом, для другого же – напротив, таким не станет никогда. Ярким примером может оказаться приобретение последней версии айфона на деньги, взятые в кредит у микрофинансовой организации. Для Энтропика это очередной повод найти неприятности, оказаться в ситуации, где он представится жертвой. Везунчик же так поступать не будет, хотя и у него может оказаться дорогой телефон. Разница должна быть очевидна. Если владельцу приходится тратить средства и время на содержание объекта, это пассив. Если он приносит дивиденды, пусть даже и нематериальные, например, подчеркивает статус владельца или сокращает время в пути, это актив. Кстати, поэтому я не жалею денег на инструмент в широком смысле этого слова. Программа для верстки сайта – самая выгодная инвестиция в моей профессии, потому что освобождает драгоценное время. Но вернемся к охотничьему ружью, которое в моем понимании является пассивом. Приобретая даже одну единицу гладкоствольного оружия, мне пришлось бы согласиться с регулярными визитами участкового, который станет досматривать не только само ружье, но и место его хранения. проверяя, прикручен ли шкафчик для хранения к стене и тому подобную ерунду. Но это не главное. Мне пришлось бы охранять само оружие, которое представляет серьезную угрозу как для владельца, так и для окружающих его людей. Ведь, согласитесь, хранить ружье под замком в подвале — тупо. А все время держать его под рукой небезопасно. К тому же применить оружие, пусть и даже у себя дома, задача не самая простая. уважаемый читатель без труда найдет упоминание о проводимых в 1947 году исследованиях, которые курировал генерал сэмуэль маршал в нашей стране он больше известен как создатель военного блока нато но кроме этого генерал был еще и ветераном второй мировой а после ее окончания решил опросить участников боевых действий он выяснил, что только 26 личного состава вели огонь в сторону противника а два, Только 2% делали это прицельно. Другими словами, весь урон противнику нанесли всего 2% личного состава. Любопытно, что столько же душевно неуравновешенных солдат выявили среди американских морских пехотинцев. Косвенно это подтверждает и тот факт, что половину всех сбитых самолетов противника уничтожил 1% летчиков. Откровенно говоря, я не поверил этим исследованиям и решил добраться до первоисточника — Однако книга маршала «Man Against Fire» не переведена на русский, а мой английский не позволил разобраться в деталях досконально. Выяснилось лишь то, что генерал не делал репрезентативных выборок. Его опросы больше напоминали разговоры по душам, и с ним охотно делились солдатскими байками. В 1986 году двое исследователей решили перепроверить данные, но не нашли ни одного свидетеля этих опросов. В общем, генерал любил яркие краски, как и участники воздушных сражений. Уже в наши дни журналисты собрали показания о сбитых немецких самолетах, которых оказалось, вы уже догадались? Да, вдвое больше, чем выпустила немецкая промышленность. И тем не менее, все вышеописанное не является профанацией. Я приведу только один пример, который может показаться неуместным и даже циничным. Но, надеюсь, читатель уже привык к моим охлажденным рассуждениям. Так вот. Вы любите футбол? Лично я не люблю. Радоваться тому, что 22 миллионера бьют по кожаному мячу, мне не кажется веселым. Но больше всего поражает, что даже среди этих, самых подготовленных на планете спортсменов, есть футболисты, чей уровень на порядок выше остальных. Навыки такого специалиста настолько уникальны и настолько отличны от среднестатистических, что это четко варьируется с суммой заключенного контракта. А теперь подумайте, почему профессионализм в умении убивать не должен сопровождаться этим же принципом? 2% уже не кажется очень маленькой цифрой, потому что человек, целящийся в другого человека, находится в гораздо более стрессовой ситуации, нежели футболист. А чем думает человек в стрессовой ситуации? Правильно, мозгом рептилии, то есть ничем. Мне так и хочется притянуть за уши многочисленные фильмы о покушениях на частную собственность, где хозяев убивают из их же оружия. Но это все художественные истории. И лучше я расскажу реальную. Году к в 90-м мы с отцом оказались у его знакомого, который поспешил показать приобретенное ружье, по-моему, даже незаконное. Казавшееся огромным, оружие двенадцатого калибра было очень неповоротливым в условиях городской квартиры. «Для жены купил», — сообщил мужчина. «Будут дверь ломать, есть чем защититься». Тогда я только восхищался заботой о семье. Однако на протяжении следующих двенадцати лет у меня из головы не выходила нарисованная в тот вечер сцена. Ломящаяся в дверь отморозки и наспех собирающая оружие женщина, разумеется, перепуганная и вся в слезах, но успевающая загнать патрон в патронник до того, как падает дверное полотно. И тогда женщина встает на пороге и говорит... Впрочем, не знаю, что она говорит, потому что картину я никак не могу представить до конца. Вот не могу представить себе подвиг Александра Матросова, человека, бросившегося на амбразуру Дзота. Не получается. И тут не могу. Позже до меня дошло, что мужчина приобрел оружие вовсе не для самообороны, а чтобы похвастаться им. Но и это еще не все. Если мы уже всерьез разговариваем об использовании огнестрельного оружия, следует учитывать все аспекты его применения. Ружье 12 калибра очень эффективно, если зарядить его картечью и выстрелить в упор. Однако нападающий может не предоставить таких шансов, а, скажем, попытается увернуться. И, оказывается, даже при прямом попадании и ранении человека в сердце, он сохраняет подвижность и способность к агрессивным действиям. Эта информация всячески замалчивается производителями летального оружия, однако у продавцов электрошокового вы найдете ее без труда. А именно, что останавливающий эффект огнестрельного оружия крайне мал. По этой причине наряды полицейских оснащены еще и электрошоковым снаряжением. Но, кажется, я разговорился об огнестреле больше, чем он этого заслуживает. С детства я увлекался холодным оружием и отдавал предпочтение ему. Логично предполагая, что, может быть, выстрелить в человека мне будет сложно, а вот отрубить ему конечность вовсе нет. Много лет я практиковался в первую очередь не навредить себе. И, как мне казалось, отработал неплохие навыки в использовании катаны. Три самурайских меча занимали почетное место в нашей спальне. Пока однажды голубь не провалился в вентиляционный канал. Он выбил решетку на кухне и устроил вакханалию с боем посуды и громом кухонной утвари. Мы с Кристиной прибежали на шум и, убедившись, что в доме нет посторонних, перешли к ролевым играм. Я изображал владельца, а моя жена — застигнутую на месте преступления домушницу. Однако после первого же дубля выяснилось, что махать сабли на кухне вовсе не замечательно. Я случайным образом разбил рожок в люстре и никак не мог поймать взломщицу. Наверняка среди читателей найдется пара умников, которые вспомнят сцены из фильма «Убить Билла». где в тесном вагончике герои сражаются на мечах. Я даже возражать не стану. Пусть сами попробуют. Или спросят морских офицеров, почему кортик, до того, как он превратился в элемент формы, затачивался со стрия. Сам же и отвечу. В тесных корабельных рубках даже таким оружием противника можно лишь заколоть. Наносить там рубленные раны способны исключительно офицеры диванных войск. А я к ним не отношусь. В общем, пришлось заменить меч коротким мачете, а позже и ограничиться битой, дабы не создавать опасности для подросших детей. Коренным образом изменившаяся жизненная ситуация требовала поменять мой подход к безопасности. Однако лежавший в бардачке пл 15 совсем не прибавлял уверенности. Напротив, мне хотелось избавиться от оружия или, по крайней мере, убрать его подальше. Порассуждав над этим несколько дней, Я пришел к неожиданному выводу, что решить вопрос безопасности при помощи традиционного оружия в принципе невозможно. Наверняка я уже утомил читателя своими рассуждениями, поэтому лишь резюмирую и выделю моменты, которые упустил. Вот они. Горячее оружие небезопасно для владельца и членов семьи. Психологически сложно выстрелить в человека, а юридически лучше вообще этого не делать. Стрелковое оружие малого калибра неэффективно, крупнокалиберное же неповоротливо. В стесненных условиях им может овладеть нападающий. Легальное приобретение требует массы бюрократических процедур. С холодным оружием чуть проще, но эффективно оно лишь в ближнем бою и, опять же, в нестесненных условий. Оставленный без присмотра меч — такая же угроза для окружающих, а наличие у нападающего огнестрельного оружия полностью обнуляет усилия по защите. Мне вдруг вспомнилось, что в человеке почти 5 литров крови. И если нанести рубленную рану и вызвать артериальное кровотечение, то с большой вероятностью стены, мебель и потолок будут забрызганы кровью. Может, сейчас читатель посмеялся над моими опасениями, но считаю это весомым аргументом против. Тот, кто хоть раз стирал большое количество крови, знает, что она не отстирывается ни спиртом, ни бензином, только водой, и пока не свернулась. Выше я описывал, как получил травму от отлетевшего в лицо диска болгарки, и упомянул, что забрызгал кровью салон автомобиля. Ее вид вызвал во мне слабость и тошноту, состояние очень неподходящее при обороне. Мне, в общем-то, нужно было оружие, которое таковым и не являлось, как спортивные биты или кухонный нож. Безопасное для окружающих, высокоэффективное, мобильное... и, по возможности, нелетальная, будто продолжение руки. Как только в моей голове прозвучала эта фраза, я понял, что ищу. И странно, что никому раньше не приходила подобная идея. Впрочем, может и пришла, но кричать о ней разумный человек не станет. Сделав несколько эскизов и вызвав Олега, я отправился на швейное производство Дона Корлеоне. Уже через час одна из работниц сняла с меня мерки, И, делая пометки в школьной тетради, лениво спросила. «Алексей, мы с вами знакомы лет семь, а я все никак не попрошу вас». Она пальцем постучала в раскрытую тетрадь. «Познакомьте меня с вашим диллером". Я посмотрел на женщину, не понимая. «Тоже хочу попробовать вашу траву», — пояснила она. «Это не то, о чем вы подумали», — поспешно оправдался я. «В этом-то и проблема». «Просто сделайте», — попросил я. «Чем быстрее, тем лучше». Спустя два дня я забрал сшитую на заказ легкомысленной расцветки пижаму. Затем заехал в спортивный магазин и докупил недостающие компоненты. Дома я все убрал в платяной шкаф и, наконец, расслабил напряженные плечи.